Глава 25 Теревант не знал, что хуже: костедробительные толчки, когда старый экипаж набирал скорость на булыжной дороге, или Удушливая парилка в кабине карета была выполнена в традиционном хаитянском стиле, как подобает официальному посольскому средству передвижения А это значит: окна крахотульки и много меха против зимних холодов той зимы что отстало на шесть месяцев и несколько сот миль к северу. Летним гвердонским днем карета становилась колесной духовкой и медленно жарила их живьем. Принц Дейрин цох в кабине, время от времени обмахивал лицо белым, как кость веером. Ольтик молча тушился, подрумянивался под бородой. Могучие ладони то и дело напряженно сжимались словно смыкались на рукояти невидимого меча или сдавливали тощую шею. Теревант пробовал читать. Достал книгу, которую нашел в том заброшенном доме, куда привел Вант. Духовную и светскую архитектуру пепельной эпохи. Экслибрис предупреждал о том, что это собственность библиотеки Гвердонского университета. Но, очевидно, прошло много времени с тех пор, как книга хранилась на полке. Она истрепана, обляпана грязью и кровью и набита рукописными листками. Эти записки велись несколькими разными почерками и в основном касались туннелей под городом. Прилагались даже карты туннелей. На некоторых из них поверх старых обозначений кто-то обвел контуры нового города. «Что у тебя?» — рыкнул Ольтик. Теревант поспешно закрыл книгу. Старый путеводитель. Фестиваль цветов был грандиозным событием. На день или два в сельскую местность выезжало сразу полгорода. Исходно здесь проходило религиозное празднество хранителей. Большая церемония, где они взывали к матери цветов, моля о грядущем урожае. А окрестные фермеры могли нанимать на лето батраков из города. Впрочем. За последний век фестиваль разросся и видоизменился, превратившись в торговую ярмарку, где гвердонские гильдии выставляли на показ свои изделия. В увеселительный сад, полный забав и развлечений. В рынок найма боевых отрядов и плац для военных смотров. Сотни мелких фестивальчиков и разных выставок слились здесь воедино. Фестиваль всегда был связан с природой, с цветами. Солнечными полянами и деревенскими пастбищами. Но карта в брошюрке показывала временно выстроенный город, размером по более иных постоянных. Десять тысяч жителей Гвердона и пригородных земель переселялись в эту и холста и штукатурки. Они пребывали на поезде и пароме, в каретах или пешком по запруженной народом дороги, распевая гимны. Их еле помнили. И пивные песни. Эти репетировали частенько. В этом году мало кто сомневался, что здесь схлестнется политика. Все кандидаты будут тут как тут. Произносить пространные речи. Также на месте гости сыны земель. Один завешенный павильон принадлежал правительству Хайта. Другим владел Лирикс. Свои палатки были и у дюжины прочих стран. Глядя на карту. Теревант отметил, что даже более несуществующие на свете государства нашли себе место в этой стране чудес. Изгнанники Севераста и Монтаура воздвигли шатры, заявляя Ишмире о своем непокорстве. Последний отрезок самый медленный. Экипажу пришлось проталкиваться сквозь толпу. Наконец, они въехали на охраняемый дворик позади хаитянского павильона. Стражники, живые. Помогли выгрузиться до Эринту. Ольтик спрыгнул на землю и, широко шагая, ступил внутрь павильона, криком раздавая команды. Теревант потащился следом. Изнутри павильон прохладен и темен, почти совсем пуст. Здесь проходит показ мраморных скульптур. Хвалебная песнь военному триумфу Хайта. Он прикоснулся к одной из статуй. Они из гипса. Слепки с мраморных шедевров старого хайта. Суррогатные памятники из крошащейся штукатурки, призванные впечатлить Гвердон неприходящей и вечной стойкостью хайта. Теревант услыхал, как Ольти орет на каких-то подчиненных, и решил не попадаться под горячую руку. У него здесь и так нет никаких служебных обязанностей. Пока еще нет. Когда Лис доберется сюда, Он закончит миссию, начатую месяцем ранее. Заберет меч Эревешичей из тайного схрона и доставит его Ольтику. Он выскользнул из шатра, вернулся на усыпанное людом поле, прошел сквозь бесконечные ряды прилавков и пивных навесов. Толпы празднующих чем-то отличались от городского народа. Вот одно отличие. Нет каменных людей. Упырей он тоже не увидел. Меньше иноземцев. Он выделялся бы, даже не надень на себя хаитянский военный мундир. Некоторые посматривали на него с опаской. Но, как ни странно, ни с кем не возникало никаких хлопот. Солнце, смех и добродушие. В первый раз после кризиса город отдыхал. Даже предвыборные страсти бушевали как-то приглушенно. У будки промлибов он заметил Эладору Даттин. "Мисс Даттин", приветствовал он. Эладора оторвала взгляд от своих бумаг. За ней сутулился темноглазый мальчишка. Зрачки его расширились в тревоге, когда он увидел теревантов мундир. "Лейтенант Теревешич?" Эладора махнула на юного спутника. "Это Эмлин, мой подопечный на сегодня. Как вам нравится фестиваль?" Я только прибыл. Вы здесь, как я понимаю, уже несколько дней? Да, я уже утомилась терпеть капризы общества. Она изнуренно улыбнулась. Эмлину, наверное, лучше судить обо всем здесь. Эмлин не заговорил, только покачал головой. Скромничает или боится? Эладора продолжала. Надеюсь. Посол не принял высказывания Келкина на свой персональный счет. Господин Келкин бывает порой немного грубоват. Назвав корону волшебным горшком, Теревант улыбнулся, показывая, что лично он нисколько не задет. М -м, ну, в таком духе. Уверен, посол переживет. Вам понравился костяной щит? Ох. Боюсь, мне не довелось выкроить много времени на чтение. Едва ли дошла до половины. По наитию он вытащил книгу по архитектуре. Или археологии. И показал ей. Вы, кажется, немного знакомы с историей. Что вы можете сказать мне об этом? Нижние боги! Выпалила она. Где? Где вы ее взяли? Она попыталась выхватить книгу. Но он крепко держал Томик. Она моя! проговорила она. Здесь написано Собственность университетской библиотеки! заметил он. Эладора оглянулась. Эмлин и несколько случайных отдыхающих с интересом глазели на препирательство. Она отпустила книгу. Господин Иревешич, я бы хотела обсудить эту книгу с вами. Конечно, когда вам будет удобно. Она порылась в кошельке и вручила ему отпечатанную карточку с адресом. При скорейшей удобной возможности. Она дрожит, подумал он. Книга имеет значение, и, каким бы оно ни было, ей не хочется его обсуждать на публике. Он поклонился, пожелал всего доброго и удалился с победным чувством. День налаживался. Возможно, воскрешение Ванта было не совсем бесполезным. Он начал осваиваться во всей этой возне с интригами, в то время как Кольтик повел себя не столь уж непогрешимо. Эта мысль окрылила его. Он почувствовал себя воздушным змеем, что воспаряет над фестивальной площадкой. Тяжелый Том в сумке вдруг полегчал, Словно тоже готовился ввинтиться в небо и унестись с теплым бризом, дующим над широким полем фестиваля. Теревант купил сладка стакан пива, отыскал столик и от души глотнул. Неделя в заперти сольтиком источила его нервы. Новости тоже не способствовали спокойствию. Трудно примирить думы о всеобщей войне с солнышком и весельем пивной палатки. Но все ежедневные сводки бюро подтверждали. Ишмирские силы вторжения продвигаются на север, к Хайту. Часть его рвалась домой. Драться в обороне города бок о бок с доблестными неусыпными дома Эревешич. Убраться подальше от попрекающих взглядов Ольтика. Но здесь его ждут обязанности. Здесь он нужен короне. То есть не именно здесь. В пивной палатке. Но, в общем, в Гвердоне. И, помимо прочего, тут безопасней. Он уже рвался на войну и раньше. И все закончилось и с Калиндом. «Скоро здесь будет лис», — подумал он. Он поговорит с ней, позволит ее ясному уму распороть пряжу его спутанных мыслей, объяснить, что ему делать. Он всегда ее слушался в отличие от Ольтика. Он засмеялся. Сидит здесь, среди десятков тысяч незнакомых людей, в чужом далеком городе, и до сих пор совершает паломничество на могилу раздумий, который давным-давно закопал. Десятки тысяч незнакомцев. И одно лицо он узнал. Смотрелся повнимательней, чтобы убедиться наверняка. На этот невезучий нос было не спутать. Там, в углу шатра, сидел Берег. Неудивительно, что Теревант не заметил его до этого. Коротышка был одет подобно большинству народа в палатке. Все селяне принарядились ради последнего дня фестиваля: блестящие пуговицы, грязные сапоги и яркие перья на шляпах. Он протолкнулся к нему. Берег. Коротышка тревожно вскинул голову. «Давайте без имен», — быстро пробормотал он, надвигая капюшон плаща на лицо. Но стул для Тереванта отодвинул. «О, смерть!» — подумал Теревант. «Похоже, человечек-то на задании по внедрению». «Приятно вас снова видеть», — сказал Берерик. «И хотя вино не назвать превосходным, В компании, э, веселей. Отдыхание крепко несло алкоголем. Он опережал Тереванта на несколько бокалов. Теревант последовал примеру Беррика. Хаитянскую военную форму не спрятать. Но он старался горбиться как мог. А меч просунул под стол. Простой прохожий не обратит внимания. Здесь есть солдаты и помимо него. У стойки военные моряки из Гвердона вероятно призванные сюда для демонстрации сил городской обороны здесь должно быть половина гвердона произнес теревант показывая на толпу всего половина никогда не видел такого сборища Берик выглядел ошарашенным даже во сне а гвердон мне снится часто в последнее время жизнь бьет в нем ключом Согласился Теревант. «Особенно в новом городе». «Никогда там не был. Я не был вообще ни в каком районе. Меня не пускают ходить по городу». «Кто не пускает?» «Разве вы обсуждали приказы, когда получали их в армии?» Ответил вопросом Берик. «В зависимости от того, кто приказывал и зачем. В бою нельзя мешкать потому что иначе погибнут люди. В прочих случаях... Знаете, есть способы оспорить приказ, не проявляя неподчинения. Дух указаний противоречит их букве. В таком вот роде. Благо, что тамошние приказы, полагаю, яснее некуда. Иди туда, делай то, стреляй в ту тварь. Беррик подчесал свой торчащий нос. Копай сортир, Наблюдай за той оградой. Ах да, еще жди. Самый главный приказ. Ждать, пока что-нибудь не случится. Берерик покрутил вино в стакане. На смысл их очевиден. Ты знаешь, как положено поступать, даже если не всегда понимаешь, зачем. Пожалуй. Теревант неловко сдвинулся на стуле. По-моему, обсуждая приказы, Ничего бы не изменилось. События происходят независимо от того, согласен я с ними или нет. Берег, скажите. Тереванто прервал нездорово высокий мужчина в длинном плаще. Он бросил им на стол пару буклетов. — Голосуйте за Келкина и промливов! Друзья, вы сыплите семя в каменистую почву, ответил Берек и показал бант хранителей. Высокий ехидно оскалился. И прежде чем смотаться, сунул буклет Беррику в стакан. Беррик выудил из напитка бумагу. «Если бы мог, я бы, наверное, остался торговать вином. Люблю рассказывать людям о хорошем вине. Но у всех нас свои предписания». Он встал. «Давайте встретимся снова, когда на нас повесят другие обязанности». «Лис здесь?» «Будет смотреть и отслеживать». Беррик немного помедлил. «Хорошо распить вместе последний стакан!» А затем он повернулся и тяжелым шагом двинулся под горку к главному полю, вопреки жаре, плотно закутав плечи в зеленый плащ. Своей неохотной поступью он напомнил Териванту осужденного на последней прогулке к виселице. У Териванта были собственные предписания. Близилось время вести меч. Он опять глотнул, чтобы осадить жужжание в голове. Четвертый тост. За девятый стрелковый. В память ребят, которые падали и вставали. И снова падали у эскалинда. Он как раз докончил пятый, когда его позвали обратно в павильон Хайта. В четыре состоится цветочное благословение. Элладора опять посмотрела на часы. Чуть больше часа в запасе. Благословение – единственный осевой пункт всех фестивалей. Все прочее единоразово, переносимо по графику или соперничает с шестью другими событиями. Различные мероприятия промлибов, внесенные в тщательно выверенное Эладорой расписание, то переназначали, то отменяли совсем. Одно собрание в итоге совпало с парадом военных моряков, поэтому под навесом промлибов было, почитай, пусто. А Гилви распинался тогда под дремотное сопение пары десятков седых дедов. Нынче она хрип, пытаясь перекричать выставочных зазывал и ружейные салюты. Ее волонтеры эфемерные призраки. Стоит только отвести от них взгляд, как они исчезают, либо стоят и пялятся по сторонам. Это еще хуже, чем присматривать за первогодками. Сын Алика Эмлин На поверку вышел очень толковым. Взять с собой мальчишку Эладора предложила главным образом из жалости. Эмлин побывал в резне Севераста. Значит, заслуживал посмотреть на иные чудеса, кроме творения обезумевших жестоких богов. На счастье, Эмлин восторгался всем, чем не попаде, даже обыденной службой на подхвате. Требовалась ли помощь в палатке? где Келкин с другими промлибами обрабатывали гильдейских мастеров на выделение средств, предстояло ли обходить дорожки с брошюрами, Эмлин на все таращил глаза и впитывал в себя как губка. В течение дня она пробовала разговаривать его то о жизни в Северасте, то об отце. Да, чем угодно. Но мальчик отзывался уклончиво. Прилежные раскопки вознаградили Эладору парой подробностей. Он ходил в какую-то закрытую духовную школу, а пока Алик был в море, оставался с тетей Анной и дядей Тандером. Когда мальчик не хотел говорить, то находил себе какое-нибудь занятие. Его изящные руки с длинными пальцами раскладывали по стопкам листовки, приводили материал в порядок. И он всегда был на стороже и внимательно слушал. Элладора помнила, как посещала фестиваль, когда была еще маленькой. Мать всегда брала ее вместе с Карельон. Карильон неизбежно сбегала, часами где-то пропадала, а Эладору мать тащила на великое богослужение хранимым под открытым небом. Сильва исступленно молилась. Тем временем стража отыскивала Кари. Когда они были маленькими, Кари обычно спала где-нибудь в уголке или сидела под конфетным лотком и снисходительный продавец подкармливал ее сластями. В более поздние годы стража притаскивала кари за ухо. То ее ловили на воровстве, или за драку, или за попытку залезть на какую-нибудь вышку, а может, на воздушные рельсы. Собственные впечатления от празднеств состояли у Эладоры в основном из выстаивания под раскаленным оком летнего солнца. Из попыток не упасть в обморок, пока мать молилась вместе с паствой. Из далеких радостных возгласов шумного праздника. Когда ушла корельон стало хуже. Вместо поездок сюда, на главный фестиваль под Гвердоном, Сильва начала посещать куда более скромное цветочное благословение в горах. Его устраивала сафидистская секта. Ни увеселений, ни ярмарочной площади, полный чудес, Только бушует костер, да бесконечные распевы псалмов умоляют Матерь Цветов принять их сосудами ее мощи. Содранные в кровь ноги от паломничества к деревушке, где святая Алина Блаженного Пламени обрела свою благодать. Почти три часа. Келкин выступит с речью предположительно в три, чтобы воспользоваться собравшейся ради цветочного благословения толпой. В павильоне промлибов уже пусто. Члены партии продираются в толпе в сторону срединного поля. В этой части длинного шатра Эладора и Эмлин последние, прибирают бумаги и стаскивают на одну сторону тяжелые столы. Позднее, после речи Келкина, здесь будет прием. Эладора бывала прежде на подобных встречах и заранее продумывала маршруты ухода от пьяных старых козлов, которые его замнят, будто. Раз она из окружения Келкина, то ее влечет к старикам, в прошлом сидевшим на высоких постах. Неожиданно Эмлин приглушенно взвизгнул и пригнулся за дощатым столом. «Не бойся, дитя!» — голос Сильвы. Эладора повернулась и увидела мать, одетую в бурую накидку светских помощников-хранителей. Пожилая женщина грузно опиралась на трость, но казалась здоровее, чем тогда за ужином, три недели назад. «Выйди». «Не цепляйся к нему», — оскалилась Эладора, заступая между матерью и столом. «Чего тебе?» «Я так и знала, что найду тебя здесь, в этом логове порока», — сказала Сильва. «Тебя манят ложные идолы. О, зло густо струится по твоим жилам». Лишь огонь Софида способен выжечь нас дочисто. Она уперлась тростью, потом, шаркая, передвинулась к торцу стола. Твой дедушка бы очень тобой угордился, служанка Келкина. Подстилка. Длинные столы до того массивны, что Элладора вдвоем с Эмлином еле тянули их по полу. Сильва толкнула стол одной рукой, отпихивая его к противоположному краю шатра. Несколько промлибов с другого конца павильона заозирались в замешательстве. Элладора успокаивающе махнула им. «Да что ты такое?» прошипела Сильва беззащитному Эмлину. «От тебя смердит! Ну-ка, покажись!» Сильва воздела руку, внезапно вспыхнувшую внутренним светом, огненным с золотистым багрянцем, что загорелся под ее плотью. Кости старой женщины проступили в пламени черными линиями. Другой рукой Сильва оборвала завязки шатра, и полог опал, закрывая дневной свет. Единственным источником освещения в этой части павильона вдруг стала ее огненная рука, и громадные тени от нее плясали на холщовых занавесях. Тень Сильвы окутывал ураган и венчали огненные цветы. Тень Эмлина, пока он в ужасе отползал по полу, казалось, отрастила восемь вытянутых ног. Какая-то потусторонняя напасть! Сильва заворчала и сдернула со стола свою трость. Пламя с ее ладони, точно вода потекло и подожгло палку. Старуха надвигалась на Эмлина. «Мам, прекрати!» Эладора схватила Сильву за руку. Но это столь же тщетно, как за ручку двери останавливать паровоз. «Отрекись от нечистого! Отрекись от предельщика лжи!» — наседала Сильва на Эмлина. Мальчишка, как приколотый, бился и корчился на полу. «От меня не отгородишься ложью! Отрекись!» Содрогаясь от ужаса, Эладора опять вклинилась между мальчиком и матерью. «Хватит!» Сильва ощерилась и оттерла дочь с дороги. Ее трость превратилась в пылающий меч. Эмлин скрутился в клубок, пряча лицо от ее гнева. «Отрекись!» Сильва ткнула огненным мечом в Эмлина, прижав раскаленный металл к его коже. Он заверещал от ожога и выкрикнул что-то на непонятном для Эладора языке. «Мать! Прекрати!» Эладора отвесила матери пощечину так крепко, как смогла. К ее удовлетворению это возымело успех. Пламя ушло, меч снова стал палкой, а Сильва судорожно зашаталась. Шатер словно вращался вокруг обеих. Где-то вдалеке Эладора услышала, как небо прорезал гром. Хранители зовут его Глазом Святого Шторма. Эмлин пополз, не вставая с пола. Он жалобно скулил, укачивал обожженную руку. И тут, невозмутимо будто вытирала пятнышко грязи, Сильва наклонилась и провела ладонью по вздутой коже на руке Эмлина. Новое чудо! Его раны исцелились в одно мгновение. На коже осталась только полоска красноты. Ан. Ан. Сильва опять грузно оперлась на трость, покачиваясь вперед-назад, словно собиралась грохнуться без чувств. Трость дымилась. — И ты! Ты тоже! Ты! Она теперь заплеталась, лицо одрябло. — Коррельон! Ты с ней встречалась! Голос у Сильвы странный. И вновь у Элладоры появилось болезненное впечатление, будто сквозь мать разговаривает нечто иное. — Да, в новом городе. Она мне жизнь спасла. — Коварны ложные друзья. Но путь к истинным богам тернист. Сильва покачнулась вперед и взяла Элладору за руку с ошеломляющей нежностью. — Ах! Помнишь, милая, как мы поднимались в горы к часовне святой Алины? Лучи солнца блестели, как лезвия. Они сдирали шкуру с этого мира и обнажали нам самое главное — спасение нашей семье, спасение нашему городу. Ох, дитятка, мы были так близки с тобой. Сильва обняла Эладору. Синюшные руки с остальными костями сомкнулись на ней, как захлопнулась клетка. Элладора застыла. Полок шатра откинулся вновь. За ним показалась Мхари Воллер. Она поспешно вошла, легонько стукнула Сильву по руке и заварковала. — Сильва Датин, дорогая Сильвушка, нельзя тебе от меня убегать. Ты так ясно видишь богов, что не смотришь под ноги. Пойдем. Тебе надо подготовиться. Вспомни, сегодня цветочное благословение, и тебя ждут на службе. Она повела Сильву из палатки, бросив обеспокоенный взгляд на Эмлина. Снаружи бурый поток приверженцев хранителей в рясах, подобных той, что надета на Сильву. Спускаясь на поле, они выпивают хоралы и громко читают псалмы. Воллер тихонько подтолкнула Сильву и Таня твердо побрела в толпу, присоединяясь к шествию. Ее голос сразу же влился в общий хор и был прекрасен, словно наплыв сладкозвучной мелодией большого церковного органа. Эладора бросилась к Эмлину оказать первую помощь. Мальчика трясло, и он оттолкнул ее, когда она опустилась рядом с ним на колени. — Ничего страшного! — буркнул он. Раны на нем пропали столь стремительно что Элладора засомневалась, не померещилась ли. «Да, я смотрю», — настаивала она. Но мальчик резко отстранился и вскочил на ноги, будто его дернули невидимые нити. «Со мной все хорошо», — уперся он. Вытер лицо о плечо рубашки, сплюнул. И вот уже улыбается снова. Ее временный ассистент ряда просунул свою лопоухую голову под полок. Келкин выступает! Пора! Чёртово выступление! Ей надо идти. Как бы ни хотелось остаться и приглядеть за Эмлином. Эладора поманила ряда внутрь, дала несколько монет и попросила увести Эмлина и тщательно о нем позаботиться купить все, что захочет, найти целебную мазь. Мальчик оправился подозрительно быстро, и Эладора поставила за рубку переговорить с Аликом о сыне. Если с Божьей войны за ним тянется духовная порча, то быть рядом с мальчишкой опасно для каждого. Если его поймает стража, то тут же отправит на чуткий. У выхода из шатра ее поджидала Вольлер. «Леди Вольлер, если вам угодно считать себя хранителем моей матери, то, пожалуйста, предохраните ее от нападений на моего помощника». Кормите ее в проголоть. Подмывала Эладору добавить. Засадите в золоченую клетку. Держите в строгой узде, ибо кто знает, что наворотит она в своей ужасной силе. Сделайте с ней то, что хранителям полагается делать с богами. Она хотела тебя повидать. Она переживает за тебя. Говорят, Эфра гоняет тебя по новому городу, подвергая разным опасностям. «Какое трогательное беспокойство!» «Оно искренно, Она не... Она предстала не в лучшем виде Эладора. Ты расстроила ее, и она потеряла контроль. Все потому, что она так редко бывает с тобой. Если бы вы виделись чаще, она не была бы в таком напряжении». «Я должна идти на выступление Келкина». Эладора подняла сумку. Кожа обуглилась. Должно быть, соприкоснулась с огненной тростью матери. Внутри, кажется, все цело. Несколько папок с промлибовскими документами, записная книжка, кошелек, отломленная рукоять меча Алины, что отдал ей Синтер. И этот безобразный роман «Костяной щит». «Что-то не так?» Воллер нависла над ней, вглядываясь из-за плеча. Эладора закрыла сумку. «Нет, все замечательно!» Костяной щит напомнил о недавней краткой встрече с Теревантом Эревешичем. У него экземпляр духовной и светской архитектуры. И не просто экземпляр, а ее экземпляр. Во время кризиса она забрала книгу из университетской библиотеки и в итоге таскала с собой по всему городу. Книга описывала возрождение Гвердона после войны с черными железными богами 30-летней давности. Иллюстрировала, как постройки эпохи восстановления возводились над разрухой, сожженными храмами, замурованными башнями прежних чудовищных божеств. Последний раз книга оставалась в берлоге Синтера, его конспиративном доме. Она вспомнила, как читала ее, как погружалась в былое чтобы забыться от окружающих бед. Как пряталась в спальне, пока убийцы резали всех и вся в этом доме. Как эта книга опять нашла ее после всего того кошмара? Выследила, будто отрастила лапки и выползла из темного прошлого, с кровавыми пятнами на страницах. Все вокруг стало далеким и зыбким. Показалось, что солнце давит с небес. Залезла под череп и выжигает мозги. Эладора со стороны увидала, как сама согнулась в рвотном позыве. Фестиваль волчком завертелся вокруг. Тут же кудахтала Воллер, придерживая эладори волосы, пока турвало. Некоторые прохожие зубоскалили, потешаясь над пьяной девкой. — Ничего страшного, милая. Воллер достала платочек, промокнула ей рот. Я тоже постоянно нервничаю перед большими выступлениями, даже если ни слова не должна произносить сама. Знаю, ты писала для Келкина речи. Она достала серебряную фляжку и вложила в руки Эладоре. Сполосни горло. Это лекарственная настойка. Чудесное средство. Эладора набрала в рот из фляжки, едва не захлебнулась. Потом отпила второй раз. Там еще и джин, призналась Воллер. Воллер думает, что она переживает из-за речи Келкина. Но ей эти выборы, целительный отдых, они так восхитительно мелочные и приземленны. Очаги и надгробия, улицы и округи, придирки к законодательству. Все это о делах здесь и сейчас, а не о богах и чудовищах. С ней происходит что-то другое. «Я должна идти на выступление», — опять говорит Эладора, и, спотыкаясь, направляется к главной фестивальной площадке. Кружится голова, и по пути ей приходится опираться на руку Воллер.